Глава 13. Я взяла с полки коробку, поднимая в воздух серое облачко пыли. Чихнула, чуть не свалившись со стула. Марк позади меня радостно загулил, пытаясь запихнуть ногу себе в рот. Как всё-таки быстро растут дети. Кажется, ещё вчера он не мог перевернуться, а пару дней назад уже стал самостоятельно садиться и вовсю пытается ползать. Прошло уже несколько месяцев. Я привыкла к новому для себя статусу «мама» осмыслив всё то, что произошло со мной, и с каждым днём всё увереннее смотрела в будущее. На работе я всем сказала, что взяла малыша из дома малютки и усыновила его, и официально ушла в декрет. После недолгих переговоров и ультиматума о том, что если мне не пойдут навстречу, то я из декрета и не выйду, я смогла договориться о дополнительной удалённой работе дома и, кажется, неплохо со всем справлялась. Пришлось, конечно, прибегнуть к помощи няни с почасовой оплатой, но, тем не менее, денег хватало на всё. «Ну, давай посмотрим, что у меня тут». Улыбнулась я малышу, открывая старую коробку. Там лежала плойка, которой я пользовалась в студенческие годы. Я сейчас уже в парикмахерскую не успеваю, а хочется хоть как-то себя украсить. Сегодня в наш город должен был снова приехать Александр. Мы не виделись почти три месяца, периодически созванивались, и при этом очень много писали друг другу, буквально обо всём как проходит день, что он сегодня видел, о людях, нелюдях. Гарпий все время интересовался моими делами и делами Марка. Я заваливала вопросами его. А ведь до этого я никогда не была сторонницей романов на расстоянии, но сейчас везде ходила с телефоном, с замиранием сердца следила за огоньком у аватарки, говорящим, что собеседник в сети. В тот день, когда он вытащил меня из подвала вампирской гостиницы, мы не давали друг другу никаких обещаний. Он полностью удалил все сведения, какие были обо мне и Марке в их конторе. Помог с оформлением документов на ребёнка, был рядом, когда это требовалось. Ещё раз сводил к тому чудо-доктору для нелюдей, где мы окончательно решили проблему с невидимостью. А ведь я понимала, что мои проблемы для него были не единственными. После гибели Арджеша начался передел власти. По обрывкам разговоров я понимала, что что-то назревает. Потом были объятия, Был поцелуй на прощание, наполненный страстью, горечью, неизбежной разлуки. Мы оба хотели большего, но, видимо, Александр посчитал, что провести ночь уехать не слишком порядочно. А я не стала навязываться сама. И как же я жалела потом, что не удержала его, что позволила просто уехать. Александру пришлось направиться сначала в столицу, а затем, как я знала из его сообщений, вылететь буквально на другой конец света. Наши графики почти никогда не совпадали. Я часто видела пропущенные звонки, когда просыпалась утром или даже днём, когда устав засыпала вместе с малышом. Пару раз он звонил мне, когда я приезжала на работу, встретиться с заказчиками и обсудить детали. Позже начальник даже сказал мне, что никогда не видел меня такой счастливой, а сплетницы коллеги завистливо вздыхали, хоть я им ничего и не рассказывала. Но в итоге Гарпий начал писать длинные сообщения обо всём на свете. Знаешь, сейчас так выматываюсь, что чувствую себя мертвяком. Помнишь, ты спрашивала, откуда они берутся? Иногда вперёд умирает тело, и получается труп, а иногда вперёд умирает душа, и тогда получается мертвяк. Знаешь, такое на самом деле часто случается, и раньше мне всегда казалось, что это постигнет и меня. Но теперь я верю, что у меня ещё есть шанс. Как там, Марк? Представляешь, сегодня я впервые в жизни видел целое гнездо навык. Это такие маленькие феи с крылышками. Они очень редкие. Увидел их и сразу вспомнил про нашего крепыша. Мне показалось, или на том видео, которое ты скинула, он сказал «мама». Завтра снова долгий перелёт. Сложные переговоры. Пошли мне мысленный поцелуй на удачу. Когда ты целовала меня в последний раз, это сработало как надо. Тысячи сообщений обо всём на свете. Несколько раз он пытался вырваться ко мне. Два или три раза он говорил мне, что у него есть возможность прилететь буквально на пару часов, и я отказывалась. Я чувствовала, что начинаю постепенно влюбляться в эти слова, эти строчки, в его шутки, короткие истории, хотя мы никогда особенно не обсуждали ни наши отношения, ни будущее. Я чувствовала, что у меня замирает сердце каждый раз, как вибрирует телефон и приходит очередное уведомление. «Быстрый секс, после которого Гарпий снова бы уехал?» Я боялась, что после этого я утону в этих чувствах окончательно. А ведь мне нужно было растить ребёнка, думать в первую очередь о нём. Но даже смотря, как растёт малыш, как он учится новому, восхищаясь самым простым вещам, мне хотелось делиться этим именно с Александром. Рассказывать ему обо всех успехах маленького Марка. Ещё я пыталась уходить с головой в работу, чтобы заглушить зарождающиеся чувства. Но всё равно мыслями было далеко от технических планов, И градостроительных документов. Но главной причиной того, что я отказывалась от тех встреч, было не это. Потому что больше всего я боялась дружеской посиделки. Как с приятелем в баре, которому приятно рассказать о своих приключениях. Вот только теперь, спустя несколько месяцев звонков и сообщений, Александр поставил меня перед фактом, что через пару часов будет у меня дома. Голос такой знакомый и чужой одновременно. Чего он ждёт от этой встречи? Спросил, смогу ли я оставить Марка на пару часов и пригласил в ресторан. Я вытащила все свои старые платья, пытаясь найти хоть что-то приличное, подходящее вечернему ужину, не в офисном стиле. Достала плойку. Марк смотрел на мою суету с лёгким интересом, хотя собственная нога во рту ему была сейчас куда более важна. «Скоро придёт тётя Валя и посидит с тобой пару часиков», рассказывала я малышу, стягивая с себя очередной неподходящий вариант наряда. Валентина была няней с подчасовой оплатой, которую мне нашёл Александр, ещё перед отъездом. Настоящая палочка-выручалочка, хорошо ладившая с ребёнком и при этом бравшая за свои услуги совсем немного. Она должна была прийти с минуты на минуту, а я всё ещё бегала по квартире в одном нижнем белье. Внутренний голос на Зойлева бухтел о том, что мне уже за тридцать, и как не наряжайся, моложе я от этого не стану. «Вы просто друзья». «Тем, что ты нарядишься, как кукла, ты только выставишь себя посмешищем». Чтобы заглушить неприятные мысли, схватила плойку, наматывая на неё прядь. Кудри мне всегда шли. В студенческие годы я всегда делала подобные прически. «Ау!» Я вскрикнула, чувствуя, как щека буквально огнём горит. Попыталась убрать горячий металл, но тщетно. Волосы держат крепко. От боли из глаз брызнули слёзы. Взяв себя в руки, я, наконец, размотала прядь, глянула в зеркало. На щеке красовалась огромная красная полоса. Что за невезение? Закон подлости не иначе. Ну какие у меня свидания? От обиды на весь мир и на себя в первую очередь было очень горько. На что я, собственно, надеюсь? На то, что Александру была дорога наша переписка так же, как и мне? Что-то, что Яна фантазировала действительно реально? Что он вернулся сюда только ради меня? Марк громко заплакал? Я встрепенулась, тут же отстраняясь от своих эмоций и подбегая к малышу. Подхватила его на руки. «Ну, ты чего, маленький?» Малыш тут же радостно заулыбался, стоило только обнять его. «Вот хитрец!» Я снова мельком глянула в зеркало, а затем ещё раз. Никакого ожога не было. Дотронулась пальцами до лица. «Не болит?» «Ах, это ты сделал!» Восхитилась я, целуя Марка в пухлую щёку. «Спасибо, мой сладкий. Ну её эту плойку!» «Сто лет ей не пользовалась, лучше и не начинать». Няня пришла вовремя, и, расцеловав малыша, я оделась и вышла, решив подождать Александра на улице. Слишком уж я нервничала из-за предстоящей встречи, чтобы оставаться дома. Вышла из подъезда и, протянув ладонь, поймала несколько парящих снежинок. Лицо защипало от холода, и я машинально поправила шарф. Помню, как в детстве загадывала желание, стараясь успеть сформулировать то, что хочу, пока снег на ладошке. Не успел растаять. На лице сама собой расцвела улыбка, когда я представила, как буду рассказывать об этом Марку. А потом она мне скажет «Мама, это всё ерунда, у меня и без снежинок любое желание исполняется». Тряхнула головой, коротко усмехаясь, сделала шаг. Нога заскользила по скрытому под тонким слоем снега льду. Я замахала руками, пытаясь удержать равновесие, уже предчувствуя, как будет больно падать. Меня подхватили чьи-то руки, прижали к себе». Я даже испугаться не успела. Тело среагировало раньше. Сердце участилось, словно я бежала марафон, голову закружило от такого знакомого и одновременно забытого запаха. Щемящее чувство в груди не давало ни вдохнуть, ни выдохнуть. Нужно было аккуратнее. Голос был мягким, слегка укоряющим, и, несмотря на морозный день, от коснувшегося кожи дыхание бросило в жар. «Ты приехал». Я осторожно отпустила, поворачиваясь к нему, не зная, что сейчас уместно будет сказать. На языке вертелось так много, а вместе с тем словно и сказать было нечего. Все приветствия, то, что принято говорить при встрече, всё это казалось глупым и неуместным. Он так и не выпустил меня из рук, но его ладонь на талии не вызывала протеста. «Приехал», — улыбнулся Гарпий. В уголках его глаз появилось чуть больше морщинок, скулы чуть заострились. Знаешь, работы у меня меньше не становится. Разобрались с одним, собрали команду, теперь проблем ещё больше. И знаешь, я решил, что всё, хватит. Ты увольняешься? Его горячая речь рождала непонимание и даже испуг. Нет, я просто забираю тебя с собой. Он притянул меня ближе, и от этих слов по телу пробежала сладкая дрожь. Вас забираю. Тебя и Марка. Но... Он смял мой неродившийся протест поцелуем. Лето расцвело огненной птицей посреди зимы, когда наши уста соединились. Меня словно несло куда-то ввысь. На мгновение, особенно остро, вспомнился наш с Гарпием полёт над городом, когда он обнимал меня и прижимал к себе. «Как же я скучал!» — услышала я его сбивчивый шёпот. «Марина, я без тебя даже летать теперь не могу. Пожалуйста, не отказывай мне». От его такого искреннего, необычного признания перехватило дух. Я отстранилась с восторгом и трепетом, вглядываясь в его пронзительно-синие глаза. «У меня забронирован столик в центре. Поехали?» Он потянул меня к машине, и в итоге я снова чуть не упала, опять поскользнувшись на льду. Меня распирало изнутри весельем. Хотелось прыгать, хохотать, петь. А когда Александр подхватил меня на руки, не давая упасть, мне показалось, что стоит сейчас только раскинуть руки, и я полечу. Безо всяких крыльев.